Гармонист в расстегнутой тужурке, расставив колени, качался на стуле, перебирая басовые клапаны задыхающейся гармоники. Два прямых парня с равнодушными лицами, взявши друг друга за бока, подворачивали каблуки, вытаптывая польку. — Несколько батрачек в новых нестиранных платках, со щеками намазанными ради кокетства и смягчения кожи помидорным рассолом, стояли, обнявшись в своих тесных козловых башмаках. Рудольф Карлович и Луиза Францевна пятились от наступавшего на них батрака. Батрак был совершенно пьян. Несколько человек держали его за руки. Он вырывался. Юшка текла из носа на праздничную, разорванную пополам рубашку. Он ругался страшными словами. Рыдая и захлебываясь в этих злобных, почти бешеных рыданиях, он кричал, скрипя зубами, как во сне. «Три рубля пятьдесят копеек за два каторжных месяца!» у морда твоя бессовестная пустите меня до этой сволочи будьте людьми пустите меня до него я из него душу выниму дайте мне спички пустите меня до солома я им сейчас и минейный сделаю ох нет на тебя гришки котовского кадюка Лунный свет блестел в его закатившихся глазах. — Но, но, но! — бормотал хозяин, отступая. — Ты смотри, Гаврила, не чересчур разорайся, а то знаешь теперь за эти слова и повесить могут. — Ну на, вешай! — кричал, задыхаясь Батрак. — Чего ж ты не вешаешь? На, пей кровь, пей! Это было так страшно, так непонятно, а главное, так не вязалось со всем этим чудесным праздником, что дети бросились назад, крича, что Гаврила хочет зарезать Рудольфа Карловича и поджечь экономию. Трудно себе представить, какой переполох поднялся на даче. Родители уводили детей в комнаты, всюду запирали окна и двери, как перед грозой. Земский начальник Чубиков, приехавший на несколько дней к семье погостить, прошел через ракетную площадку, вырывая ногами душки, расшивывая с дороги молотки и шары. Он держал в приподнятых руках двухстволку. Напрасно Рудольф Карлович просил жильцов успокоиться. Напрасно он уверял, что никакой опасности нет гаврила связан и посажен в погреб и завтра за ним приедет урядник однажды ночью далеко над степью встало красное зарево утром разнесся слух что сгорела соседняя экономия говорили что ее подожгли батраки приезжие из одессы передавали что в городе беспорядки ходили слухи что в порту горит эстакада После праздника, на рассвете, приезжал урядник, он вез Гаврилу. Сквозь утренний сон Петя даже слышал колокольчик урядниковой тройки. Дачники разъезжались. Вскоре экономия совсем опустела. Петя постоял возле заветной катки под старой абрикосой, похлопал прутиком по воде. Нет, и катка была не та, и вода не та. И старая абрикоса не та. Все. Все вокруг стало чужим. Все потеряло очарование. Все смотрело на Петю как бы из далекого прошлого. Неужели же и море встретит Петю в последний раз так же холодно и равнодушно? Петя побежал к обрывам. Глава вторая. Море. Низкое солнце ослепительно било в глаза. Море под ним во всю ширину горело, как магний. Степь обрывалась сразу. Серебряные кусты дикой маслины, окруженные кипящим воздухом, дрожали над пропастью. Крутая дорожка вела зигзагами вниз. Петя привык бегать по ней босиком. Ботинки стесняли мальчика, подметки скользили, ноги бежали сами собой, их невозможно было остановить. До первого поворота мальчик еще кое-как боролся с силой земного притяжения. Он подворачивал каблуки и хватался за сухие нитки корней, повисших над дорожкой. Но гнилые корни рвались. Из-под каблуков сыпалась глина. Мальчик был окружен облаком пыли, тонкой и коричневой, как порошок какао. Пыль набивалась в нос, в горле першила. Петя это надоело. «Эх, будь что будет!» Он закричал во все горло, взмахнул руками и, очертя голову, ринулся вниз. Шляпа, полная ветра, колотилась за спиной. Матросский воротник развивался. В чулки впивались колючки. И мальчик, делая страшные прыжки по громадным ступеням естественной лестницы, вдруг со всего маху вылетел на сухой и холодно, еще не обогретым солнцем, песок берега. Песок этот был удивительный белизны и тонкости. Вязкий и глубокий, сплошь истыканный ямками вчерашних следов, оплывших и бесформенных, он напоминал манную крупу самого первого сорта. Он полого, почти незаметно сходил в воду. И крайняя его полоса, ежеминутно покрываемая широкими языками белоснежной пены, была сырой, лиловой, гладкой, твердой, И легкой для ходьбы. Чудеснейший в мире пляж, раскинувшийся под обрывами на сто верст от Каролина-Бугаза до Гирла-Дуная, Гирла — Гирла, местное название рукавов или проток в дельтах крупных рек. Так вот, до Гирла-Дуная, тогдашней границы Румынии, казался диким и совершенно безлюдным в этот ранний час. Чувство одиночества с новой силой охватило мальчика. Но теперь это было совсем особое, гордое и мужественное одиночество Робинзона на необитаемом острове. Петя первым делом стал присматриваться к следам. У него был опытный проницательный глаз искателя приключений. Он был окружен следами. Он читал их как майнрит. Черное пятно на стене обрыва И серые уголья говорили о том, что ночью к берегу приставали на лодке туземцы и варили на костре пищу. Лучевидные следы чаек свидетельствовали о штиле и обилии возле берега мелкой рыбешки. Длинная пробка с французским клеймом и побелевший в воде ломтик лимона, выброшенный волной на песок, не оставляли никаких сомнений в том, что несколько дней назад в открытом море прошел иностранный корабль. Между тем солнце еще немножко поднялось над горизонтом. Теперь море сияло уже не сплошь, а лишь в двух местах, длинной полосой на самом горизонте и десятком режущих глаза звезд, попеременно вспыхивающих в зеркале волны, осторожно ложащейся на песок. На всем же остальном своем громадном пространстве Море светилось такой нежной, такой грустной голубизной августовского штиля, что невозможно было не вспомнить. Белеет парус одинокий, в тумане море голубом. Хотя и паруса нигде не было, да и море ничуть не казалось туманным. Петя залюбовался морем. Сколько бы ни смотреть на море, оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное. Оно меняется на глазах каждый час. То оно тихое, светло-голубое, В нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под свежим ветром становится вдруг цвета индиго, Шерстяным, точно его гладят против ворса. То налетает буря, и оно грозно преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки. Взбаламученные волны волокуты швыряют вдоль берега глянцевое тело дохлого дельфина. Резкая зелень горизонта стоит зубчатой стеной над бурыми облаками шторма. Малахитовые доски прибоя, размашисто исписанные беглыми зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой. В оглушенном воздухе тонкий туман брызг висит кисией во всю громадную высоту потрясенных обрывов.